Глава пятая. Увидеть замок барона Корнера оказалось достаточно сложно. Он располагался в устье небольшого ущелья, был ограниченно встроен в окружавшие его скалы и казался неотъемлемой частью окутанных зыбким вечерним туманом гор. Серые башни сливались с поросшими мхом камнями. Находившиеся в кольце полуразрушенных стен деревья ничем не отличались от тех, что росли на соседних склонах. Темные оконные проемы напоминали таинственные пещеры. Совсем рядом с крепостью протекала узкая, но весьма бурная речка. По одному из ее берегов извивалась дорога, ведущая к искореженным и покосившимся воротам. Перед воротами гуляли небрежно размахивавшие мечами скелеты. «Смерть!» — лениво сообщил Флинт. «Кабы!» «Вижу, да». Чуть-чуть понаблюдав за монстрами, я отошел в сторону, установил камень воскрешения между двумя угловатыми валунами, после чего вернулся на дорогу и начал внимательно рассматривать местность вокруг замка. Продемонстрировав свои умения в области дистанционных атак Костистая нежить радикально изменила мои планы на грядущую битву Едва не откинув копыта в самой первой стычке Я осознал, что больше не смогу кайтить Нарезая петли вокруг первого попавшегося дерева И дожидаясь того момента, когда искра съест хитпоинты Гоняющихся за мной тварей Однако плюсы в данной ситуации тоже были «Милишники от меня драпают, а тут, если маячить у них перед глазами, аккуратно подставляться под выстрелы...» «Та ебога!» Проигнорировав слова питомца, я покрутил головой и уставился на примыкавшие к стенам крепости скалы. Большинство из них выглядели абсолютно неприступными, однако два или три подходящих для засады места все-таки обнаружились. «Вперед!» И чтоб ни звука, понял? Убив минут тридцать, мы с Флинтом обошли замок с правого фланга. Забрались по краю каньона до облюбованной ранее террасы, после чего остановились, изучая раскинувшуюся впереди панораму. Хотя солнце уже скрылось за горами, и на местность спустились приятные вечерние сумерки, света все еще хватало для того, чтобы как следует оценить локацию. К сожалению, опальный вельможа был хорошим фортификатором и построил свое жилище, учитывая все особенности ландшафта. Мало того, что расположенный возле отвесной скалы замок окружала полоса голой земли, так еще и непропорционально высокие стены начисто перекрывали нам обзор, не позволяя заглянуть внутрь охраняемого монстрами периметра. Вот козлина! Увидеть что-либо через многочисленные проломы никак не получалось. По прихоти создавшего местность гейм-дизайнера, все они располагались где-то в стороне. Спускаться вниз я не хотел, прямо под ними бродили прикидывавшиеся невинными овечками скелеты. Чисто теоретически мы с Флинтом могли потратить час-другой, забраться еще выше и все же глянуть на крепость сверху. Но овчинка явно не стоила выделки. Гораздо проще было забить на разведку и положиться на удачу. «Так, ну, давай начнем с тебя». Искра без каких-либо проблем догнала бредущего по своим делам скелета и ткнулась ему в спину. Костяк тут же возбудился, развернулся ко мне, вскинул меч, после чего застыл, пытаясь сообразить, что делать дальше. «Там сбоку обойти можно!» — крикнул я, демонстративно маяча на краю скалы. «А еще ты! Вот дерьмо!» Противник метнул свою железку настолько сильно, что она преодолела разделявшие нас 30 метров за считанные мгновения. Хорошо еще, что я ожидал чего-то подобного и успел отшатнуться, пропустив смертоносный снаряд мимо себя. «Выкуси! Жалкий пассив!» Скелет разочарованно оскалился, глухо зарычал, а потом схватился за пояс. Его ближайший собрат, до этого мгновения, индифферентно следивший за происходящим, тоже напрягся, взмахнул рукой. «Да чтоб вас!» — ругнулся я, грациозно падая на камни. «Козлы!» Перед глазами неожиданно вспыхнули гроздья длинных желтых искр, а в голове раздался длинный тягучий звон. Рядом испуганно заорал попугай. Еще через секунду сверху опустился уже знакомый мне дымок, а интерфейс отобразил полученный дебаф. Затем пояс вздрогнул, и все прекратилось. «Не понял, это что вообще было?» «Броня!» — хриплым голосом ответил затаившийся рядом Пэт. «Крепкая! Страх!» «Надо же!» Благодаря Флинту ситуация чуть-чуть прояснилась. Скорее всего, один из скелетов умудрился таки в меня попасть, но на доспехах сработал шанс блока, поэтому весь урон пропал впустую. «Меткие падлы!» — хмыкнул я, осторожно выглядывая из-за края скалы и рассматривая успокоившихся врагов. «Слышь, пернатая, сгоняй-ка вниз, глянь, что выпало!» «Опасность!» «Ничего, ты справишься». По меркам перекрестка лут оказался весьма достойным. Сделав несколько вылазок, трепещущий от страха попугай принес мне коллекционную карту, восемь золотых монет и ржавый метательный нож. Вещи тут же отправились на рынок, а я стал думать о том, как повысить эффективность начатого фарма. Хотя полуторачасовые интервалы между кастами бесили меня уже очень давно, раньше они были соразмерной платой за повышенный урон искры и возможность вступать в сражение с элитными противниками но сейчас от заклинания требовалось нечто совсем иное относительно малый урон в купе с быстрой перезарядкой месяцами сидеть возле набитого скелетами замка я не собирался ну посмотрим «Они у нас обычные и редкие. Получается, сопротивлениями можно пренебречь. Да, синий? Три палки! Полторы тысячи уровней. Пятнадцать тысяч хитов. Так, значит, нужно сорок очков вместо сотни. Хм». Беглые расчеты подтверждали то, что и до этого было яснее ясного. Снизив значение интеллекта в два раза, я мог с точно такой же легкостью убивать скелетов, но делать это гораздо чаще, чем сейчас. Флинт в данном уравнении являлся константой, от которой следовало избавляться. Разумеется, на время. «Колечко бы найти. Интересно, а сколько они стоят?» Делать все равно было нечего, так что следующий час я посвятил всестороннему изучению аукциона. Увы, но здесь меня постигло жесточайшее разочарование. Нужные кольца встречались, однако стоили совершенно космических денег, как в мифриловом, так и в золотом эквиваленте. С посохами было то же самое. Убогие деревяшки, дававшие своему владельцу 30-40 очков интеллекта, ценились на уровне топовых мечей и брони. «Гадство!» — в сердцах выплюнул я, просматривая результаты поиска. долбаные конкуренты, мать их за ногу!» «Крабы!» — сочувственно пискнул Флинт, косясь на крепость. «На Куканим?» «Хрен их накуканешь, блин!» Вторая схватка прошла гораздо спокойнее первой. На этот раз я не стал выпендриваться и сразу после каста отступил назад, лишив противника цели. Скелет швырнул в меня парочку ржавых железок, немного пощелкал хлебалом, а затем бросился в обход. Когда я рискнул выглянуть из своего убежища, то оказалось, что моб штурмует скалу совсем неподалеку от нас. Разумеется, эта затея с треском провалилась. Костяшке банально не хватало времени на полноценное восхождение. «Чего смотришь? Давай, лети, ищи свои пястры!» Вечер незаметно сменился ночью. В темноте уничтожать бродивших вокруг замка мобов стало гораздо труднее. Однако появившиеся на небе звезды частично решили эту проблему. Зато огромные временные разрывы между выстрелами никуда не делись, и это весьма меня злило. Только кольцо, блин. Только хардкор. Подходящая бижутерия в конце концов нашлась. Какой-то не в меру жадный торгаш был готов отдать нужный мне перстень всего за 900 золотых монет. Оставалось всего лишь найти эти самые 900 монет. М -м -м, гадство, блин проворчал я, швыряя искру в очередного скелета. «Да умри ты, скотина!» Монотонное ожидание, как обычно, скрашивал форум. Сегодня, кроме обычных и уже набивших оскомину тем, мне на глаза попалась очередная подборка игровых новостей, оформленных в весьма едком стиле и снабженных лаконичными комментариями. Чувствовалось, что составитель дайджеста обладает серьезным литературным талантом, а также бесконечными запасами нелюбви к более успешным игрокам. Начинаем рассказ о самых значимых игровых новостях этой недели. Разумеется, главным событием прошедших дней является массовый акт безудержного орального самоудовлетворения. Внезапно накрывшего человеческий сектор Если вы еще не в курсе То несколько людских кланов Очень сильно напрягли свои мохнатые ягодицы Пробились в столицу Но сразу после этого слили ее с потрохами Обрушив магическую защиту города в угоду демонам У неписей подгорело так сильно Что они сразу же закрыли доступ в город Браво, человеки! Второе место по шкале эпичности совершенного фейла занимает славный орк Полюций. В составе любимой гильдии победивший огромного морского змея, выбивший из него божественный нагрудник и отправивший его на аукцион всего за 100 золотых монет. Сложно сказать какими зельями был одурманен крохотный мозг нашего героя. Но факт остается фактом. Вместо мифрила он действительно потребовал от покупателей золота. По непроверенным данным, славный орк отхватил уникальную особенность — феерический долбоящер и был с позором изгнан из клана. Пожелаем ему удачи! В эльфийском секторе группа алхимиков выполнила сложнейший многоступенчатый квест Потратила гору денег и узнала секрет мощнейшего хаотического яда Произвольно меняющего характеристики выпившего его игрока Да-да, вы не ошиблись, этот яд действует только на игроков И его нужно пить, добровольно Молодой и амбициозный друид Ашур-Земляной Вдохновившись подвигами некоего фантома, решил заключить союз с некромантами. Разумеется, все происходящее транслировалось в прямом эфире. Именно благодаря этому почтенная общественность смогла насладиться зрелищем настоящего магического ритуала, во время которого несчастного Ашура вероломно принесли в жертву, лишив уровней, навыков, а также чести и достоинства. Переходим к менее животрепещущим новостям. Могучий эльфийский рейд, не так давно отправившийся в древний сектор, был съеден большой зеленой ящерицей с непроизносимым названием. Слова, то и дело произносимые участниками данного рейда, по итогам мероприятия тоже нельзя произносить. В секторе орков начался глобальный квест по возвращению древней империи в реальный мир. Декларируется, что непобедимые легионы этой самой империи могут кардинально изменить существующий расклад сил. Непонятно только, в какую сторону окажется направлено это изменение. Злопыхатели утверждают, что первыми будут уничтожены как раз орки. Согласно данным из независимых источников, в океане пробудился кракен. Потревожившая его гильдия Океан выхватила гроздь восхитительных дебафов и на целую неделю отказалась от морских путешествий. Учитывая, что ребята больше ничего не умеют делать, боль. Произошел первый официально зарегистрированный конфликт между двумя божественными сущностями. Как обычно, все случилось из-за людей. Некто Люций Нимбус, паладин светлого бога Элана Благословляющего, решил кинуть расположенный по соседству храм на Средоточие, но отхватил мощных люлей от охраны, после чего вызвал своего покровителя. Разумеется, хозяин Средоточия не стерпел такой наглости и тоже явился на разборке. В результате вспыхнувшего конфликта победителей не выявлено. Проигравшим остался товарищ Нимбус, лишенный статуса паладина. На границе человеческого сектора и сектора чудовищ обнаружена странная активность. Судя по всему, драконам, великанам и прочим долбоящерам надоели постоянные притеснения, и они решили показать людям, кто здесь главный. Делаем ставки. В бесконечном подземелье найден Грааль. Выглядит это чудо, как обычная золотая шкатулка, до отказа набитая мифрилом и прочими ценностями. Но важно здесь совсем другое. На сделанных кладоискателем скриншотах можно заметить число 27. Выводы делайте сами. На закуску самая сладость. Разработчики осознали, что спрос на камни воскрешения неуклонно падает и решили слегка изменить механику их работы для более динамичного и увлекательного процесса игры. Если кто еще не в курсе, то теперь эти булыжники станут полноценными точками резуректа звеньями в логистической цепи вашего героя, а не привязкой к одной единственной локации. Жирный минус всего этого благолепия — ценник мгновенно поднялся на две мифриловые монеты. Шокирующий плюс — те игроки, которые уже купили эти камешки, смогут пользоваться апгрейдом совершенно бесплатно и в полном объеме. «Действительно, хорошая новость», — хмыкнул я, следя за бродящими среди утреннего тумана монстрами. Хоть в город возвращаться можно будет по-нормальному, а не через одно место. Время шло. Выглянувшее из-за горизонта солнце неспешно поднялось к зениту. Уверенно пересекло небосклон и опять скрылось за горами. Количество шлявшихся под стенами замка противников сократилось еще на семь штук. Фантом получил десять уровней. А вот мое терпение окончательно иссякло. Покупку восхитительного перстня, способного дать персонажу все необходимые баллы интеллекта, пришлось отложить до лучших времен. На первый план вышел более простой вариант. Несколько дешевых колец могли обеспечить мне тот же самый бонус за меньшую сумму денег и гораздо быстрее. В глобальном плане такое решение означало серьезную потерю денег. Купленную бижутерию через какое-то время все равно пришлось бы сливать на рынок, а игровую инфляцию никто не отменял. Тем не менее, увеличение скорости фарма того стоило. Сотня монет у меня уже накопилось, требовалось добыть еще полторы. «Ну, держитесь у шлепки». Нужная сумма была получена следующим утром, когда рядом с замком осталось всего девять или десять недобитых костяков. Облегченно выдохнув после очередной победы, я прислонился к теплой скале, открыл аукцион, а затем купил там четыре одинаковых колечка. «Перстень мудрости», «Ранг редкий», «Уровень одиннадцатый», «Интеллект плюс десять», Недовольно пискнул, увидевший обновку Флинт. «Грабеж!» «Не то слово!» «Кстати, друг, ты отправляешься в стратегический резерв!» «Скройся с глаз моих!» Как только время отката сократилось до сорока минут, дело пошло заметно веселее. Я расстрелял двух болтавшихся неподалеку скелетов, убедился, что в пределах досягаемости больше никого не наблюдается, после чего оставил свое убежище и вернулся на дорогу. Здравый смысл упорно намекал на авантюрность подобной вылазки и советовал тщательно зачистить местность. Но я отмёл эти рассуждения как несостоятельные. В конце концов, единственное, чем грозила мне очередная смерть, это потери трех уровней, максимум трех. Ладно, разведка значит разведка. Агрорадиус скелетов составлял около 20-30 метров, так что я успешно прокрался вдоль правого края каньона, вплотную подошел к стенам замка, после чего отважно заглянул внутрь ближайшего разлома. С другой стороны, не наблюдалось ничего особенного. Внутренний двор казался заброшенным и никому не нужным. Оставшиеся без присмотра деревья разрослись и одичали, а хозяйственные постройки частично обвалились. Тем не менее, в самой цитадели явно кто-то жил. Через одно из окон второго этажа просматривались тревожные зеленоватые отблески, вызывавшие у меня стойкую ассоциацию с магией чернокнижников. «Синего позвать, что ли? Хотя... а к черту!» Решившись на героический подвиг, я протиснулся сквозь узкую трещину, перелез через небольшой кирпичный завал и оказался в крепости. Совсем рядом тихо шелестел листьями старый клен. Под ногами чувствовался прикрывавший каменные плиты мох. Вокруг лежали опавшие листья, камни, а также выбеленные солнцем кости. Прелесть! Дверь в главное здание была сорвана с петель и валялась чуть в стороне. Я обошел ее, поднялся по грязным ступенькам, но затем остановился, взяв небольшую паузу на раздумье. Впереди явно засел местный босс. А учитывая параметры гулявших по округе скелетов, этот босс вполне мог оказаться реликтовым двухтысячником. Идти на столь внушительную тварь без стопки всевозможных проклятий и поддержки Флинта было довольно опрометчиво. «Вот только денег на покупку дебафов у меня уже не оставалось». «Блин!» — шепнул я, прижимаясь к стене и крутя головой в поисках неведомых опасностей. «Натянут ведь по самые помидоры!» Из глубин цитадели донеслось тихое потрескивание, живо напомнившие мне звуки, издаваемые личинкой костяного дракона. Стало еще тревожнее, однако вовремя пробудившаяся гордость вынудила таки меня сделать первый шаг и зайти под мрачные своды древнего здания. Вокруг тотчас же сомкнулся уютный полумрак. Нос ощутил терпкий запах благовоний. Потрескивание стихло. Мысленно ругая себя за ненужный риск, я прокрался по широкому коридору, миновал еще одну разломанную дверь и остановился на пороге большого просторного зала. Возможно, когда-то давно мятежный барон принимал здесь соседей, закатывал грандиозные пиры или делал еще что-нибудь в этом духе. Но сейчас помещение выглядело откровенно неуютным. Стены до сих пор носили на себе следы гулявшего здесь огня. От расположенных неподалеку витражей остались только жалкие осколки. Частично поломанная, а частично сожженная мебель валялась на полу. Там же лежали чьи-то черепа и кости. Я увидел насквозь пронзенный копьем скелет, зябко передернул плечами, а потом начал обходить комнату по периметру, стараясь держаться самых темных уголков и производить как можно меньше шума. Захватившие крепость солдаты явно знали толк в грабеже. На глаза не попадалось ничего действительно ценного. Если здесь и были какие-либо сокровища, то они лежали где-то еще. Например, в лаборатории барона. Или в подвале. «Флинт, сюда!» Попугай вынырнул из остатков ветхого гербового полотнища, Упал ко мне на плечо и принялся крутить головой, шальными глазами рассматривая зал. «Опасность! Клюв свой закрой, вредитель мелкий, иначе нас тут прибьют, ясно?» Питомец гневно встопорщил хохолок, но все же промолчал. «Вот отлично. Найди мне что-нибудь ценное. Здесь» следующие пять минут Флинт добросовестно летал по комнате, перепархивал со скелета на скелет и заглядывал в каждую щель, но результат оказался нулевым. «Хреново. Так, слушай сюда. Твоя задача — осмотреть весь первый этаж. Аккуратненько заглядываешь в комнаты, смотришь, что где лежит, считаешь врагов. Затем возвращаешься и докладываешь. Ясно?» Попугай отсутствовал минут десять. Все это время я тихо сидел за поваленным шкафом, вслушивался в доносящиеся откуда-то сверху шорохи и быстро листал аукцион, стараясь найти там хотя бы несколько подходящих к ситуации свитков. Жаль, но успехом эта затея не увенчалась. Отдавать толковые наборы или отдельные проклятия за 6 золотых монет ушлые торговцы не желали. «Ну, еще бы! Черт!» Неожиданно возникший из пустоты Флинт заставил меня вздрогнуть и обронить ругательство. В данном случае маскировка питомца едва не вызвала инфаркт у его хозяина. кап сообщил весьма довольный собой разведчик, ловко приземляясь на шкаф. «Жирный!» «У тебя все крабы жирные. Рассказывай нормально. Сколько их там?» «Три!» — А если еще точнее? Питомец задумался, провел у себя в голове какие-то сложные расчеты, после чего неуверенно ответил. — Один. — Ммм, замечательно. Он очень жирный или нет? — Очень. — Куканем? — Тихо, мать твою, за ногу. — Он жирный, как тираннозавр? — Тираннозавр кап. — на Это я и без тебя знаю сколько у этого краба уровней тысяча две ты осторожно произнес флинт глядя на меня виноватыми глазами ты палки М -м, блин ладно ты все равно молодец показывай мне эту сволочь Найденный питомцем враг обнаружился совсем рядом с главным залом, посреди небольшой темной комнатушки, выглядевшей как очередное микросветилище. Высокий худой мужик в потертом черном балахоне стоял возле растрескавшегося алтаря, задумчиво ковырял его поцарапанным клинком и сердито бормотал что-то весьма нецензурное. Доверенный слуга магистра Софо. Ранг легендарный. Уровень 3012. У меня в голове вихрем пронеслись несколько суматошных мыслей. Хотя я абсолютно точно мог завалить найденного врага, все требовалось сделать максимально четко и быстро. Так, чтобы приспешник не успел нанести ответный удар или сбежать к магистру. На этом фоне моя стандартная связка из погибели искры и упоительного кайта по темным коридорам замка выглядела несколько ущербно. С другой стороны, а был ли у меня выбор? Еще раз обдумав свои дальнейшие действия и на всякий случай погрозив Флинту пальцем, я собрался с духом, проклял ничего не подозревающего врага, активировал заклинание а потом развернулся и бросился на утек. «Страх!» — тут же заорал попугай. «Клабы!» «Враги!» — раздался у нас за спиной зычный вопль атакованного чернокнижника. «Тревога! Тревога! Заткнитесь, мать вашу!» — выдохнул я, прыгая в перпендикулярный коридор и чудом уворачиваясь от стоящей на пути тумбы. «Тихо, гад!» Как обычно, весь мой расчет строился на тщательном контроле дистанции. Замок барона Корнера не отличался внушительными размерами. Чтобы выйти из зоны действия искры, жертве требовалось потратить слишком много времени, а догнать меня в лабиринте из комнат, переходов и лестниц было весьма затруднительно. Следовательно... Вот дерьмо! Оказавшись перед запертой дверью, я изо всех сил толкнул ее плечом, ничего этим не добился и от души матюкнулся Да чтоб тебя, сволочь! «Умри!» — донесся из глубин замка очередной гневный восклос. «Умри!» Вокруг начала сгущаться плотная белая дымка, а интерфейс раскрасился сразу пятью новыми символами. Враг активировал сразу несколько проклятий, обвалив мне все параметры — скорость передвижения и регенерацию. Учитывая же тот факт, что из-за гнусного тумана я окончательно перестал ориентироваться в пространстве, баланс сил резко изменился. Само собой, отнюдь не в мою пользу. «Я иду, смертный червь!» на хрен иди!» — пробормотал я, ощупывая стены в надежде поскорее убраться из гибельного тупика. «Блин, блин!» «Даже в самом лучшем из возможных раскладов наш противник должен был умереть не раньше, чем через минуту. Эту минуту требовалось каким-то образом прожить». «Дерьмо, блин». Чудом вернувшись в предыдущий коридор, я куда-то свернул, пробежал несколько шагов, затем ударился о возникшую прямо перед носом стену, упал. «Страх! Я иду! Умри!» Перед глазами мелькнули новые дебафы, но здоровье персонажа оставалось на максимуме, а это в текущей ситуации было единственно важным. «Ай, твою мать!» Угодившая под ноги табуретка снова отправила меня на камни. Я кое-как поднялся, отшвырнул гадскую деревяшку и понял, что нахожусь в главном зале. «Ты умрешь, ничтожный червь!» Времени на размышления больше не оставалось. Действуя на одних рефлексах, я добежал до уже знакомого шкафа, спрятался за ним, а потом отодрал от доспехов перепуганного флинта и швырнул его в центр комнаты. «Отвлекай!» Питомец возмущенно чирикнул, зачем-то взлетел к потолку, но быстро понял свою ошибку и метнулся к одной из дверей. С другой стороны донеслись уверенные шаги преследовавшего нас моба. «Краб!» — попытался выполнить боевую задачу попугай. «Накуканим!» «Вот ты где!» — удовлетворенно хохотнул невидимый мне чернокнижник. «Умри!» — послышался громкий треск. В воздухе запахло озоном. «Страх!» «Мелкий летающий червь, умри!» Моего лица коснулся порыв обжигающего ветра. Флинт истошно заорал, но на этот раз его крики оказались не такими громкими, как раньше. Судя по всему, шустрый питомец успел сбежать из комнаты. «Не уйдешь!» Рядом что-то упало. Затем наступила тишина. Не найдя главного обидчика, моб успешно переагрился и отправился ловить более заметную добычу. Секунд через тридцать камни под моими руками легонько вздрогнули. Туман приобрел зеленоватый оттенок и начал сжечь кожу, а иконка флинта погасла. Спустя еще несколько мгновений дневник путешественника конвульсивно дернулся, отмечая приток свежего опыта, и мой окончательный триумф. «Ну, наконец-то!» — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Уже...» «Ой!» В двух шагах от меня неподвижно стоял еще один чернокнижник. «Магистр Софо, ранг реликтовый, уровень 3402». «Мы слышим стук твоего сердца!» сообщил магистр царственным жестом вскидывая тонкую костлявую руку Мы уничтожим его а, -а, а левую часть груди прострелила резкая боль в глазах потемнело перед носом зажглась табличка с выбором места воскрешения